Глава 22. Дамир. Сдерживаюсь из последних сил, чтобы не выставить родного отца, но иначе он не поймет, что переходит все границы. Мы похожи, я его копия. Он защищает, что важно, и это нормально. Им оба сначала ограждаем, а потом разбираемся. Поэтому я сначала вырубил мужа милы а потом уже выяснял, что и как во всех подробностях. Да, я многое тогда услышал из важного, но даже если бы он молчал, ничего бы не изменилось. Все равно бы забрал и присвоил. Не хотела бы разводиться, заставил. Но она давно не его, и, судя по ее же словам, никогда и не была. Это четко слышно в разговорах. Любовь и благодарность – разные вещи. Меня она любит. Каждый жест, касание, взгляд из-под ресниц – все говорит, что моя. Не спутаю ни с чем. И сейчас я могу это потерять. Человек, который ценит семью, никогда не даст мне потерять мою, ту, в которой я родился. «Не нужно быть сильно умным, чтобы понять, малышка собирается сдаться под напором отца, а я не могу этого допустить». Милосветлый и добрый отец чувствует это и давит туда, куда ему нужно. В его глазах считается, что девушка ему не по душе, а вот то, что она спутала планы, совсем не нравится. И до последнего Хасанов-старший будет защищать свои интересы, прикрываясь моими. Сейчас ему важно не мое счастье, а выгодная сделка. Может, не верит, что я могу полюбить, может, просто не хочет верить. Плевать, я свое не отдам. Только потом Миле объясню доходчиво и проникновенно, что в этих вопросах я сам разберусь. Она может сплетничать с мамой, с сестрой, но с отцом я разберусь сам, лично. Бывают моменты, когда ее доброта и душевность играют против нашей пары, и сейчас один из них. Только собираюсь ее перебить, пока она не сказала то, за что отец уцепится, как зазвонил телефон. В любой другой ситуации я бы не ответил, но не сейчас. Эта мелодия специально стоит на одного человека. Батур. Сжимаю ладошку Милы, и она замолкает, верно понимая мой посыл. Говорю же, моя. Без слов понимаем друг друга. Да. Грубо рычу в трубку, чтобы все поняли. Я зол и буду рвать в случае чего. Добрый вечер, отделение скорой помощи. Вам знаком Батур Байсаров? Даже телефон от уха отнимаю, не верю в услышанное. Нет, номер зятя, а голос женский, не понимаю ничего. «Да, это мой зять. Что происходит?» «Мужчина в больнице. Сейчас находится в операционной. Вы были последним, кому он звонил. Не могли бы вы подъехать в третье отделение со всеми необходимыми документами и уладить все формальности?» Тараторит молодая девушка, а у меня все мысли в голове путаются. «Если бы с этим самостоятельным дураком что-то случилось, мне бы сообщила охрана. Но они молчат, не верю. Это развод какой-то, что ли? Вы уверены, что у вас в отделении находится именно он?» «Что происходит?» подавшись вперед, спрашивает отец, но я жестом показываю ему молчать. А сам тем временем встаю со стула. «Да, уверенно При нем были документы. Мужчина после аварии – это стандартная процедура, когда мы просим родственников приехать. А хотели позвонить контакту, сердце мое, посчитав, что это жена, но все же лучше будет, если вы сами ей о таком сообщите. Вы сможете подъехать?» Врет или нет? Не могу понять. Судя по шуму на фоне, там действительно суета какая-то. «Поехать?» Стоит, но все же не понимаю одного, почему нет звонка от охраны? Завтра всем устрою разнос. Значит, паршивец горячий сбежал, а они упустили? Сказал же ему, что совсем разберусь, не послушал, героя включил. Ничего, впредь умнее будет. А как поправиться, объясню ему доходчиво, кто в наших семьях и за что отвечает. Алло, на этот номер сбросьте адрес, я сейчас подъеду. Не слушаю, что она еще говорит, сбрасывая вызов. Сжимаю телефон в руках, едва не раздавив. Настолько во мне много злости. Кому-то придется несладко Ой, как несладко Распустились без моего личного контроля, пока я мечтала малышке. Сидите здесь. Гостевая спальня, как всегда, в вашем распоряжении. Пока я не вернусь, из квартиры не смейте выходить. Я не шучу. Все вышло за рамки. Да мир. Обеспокойно спрашивает мама. А в глазах Милы читается любопытство и испуг которые она пытается погасить, оставляя в них только переживания за меня. «Батур в больнице. Нападение. ами ничего не говорите. Сначала надо все выяснить. Сам скажу». Подхожу к Миле и, обняв за талию, нежно целую, хотя губы все же сначала жадно хватают ее. «Нет, сейчас я должен ее успокоить, поэтому ласкаю на максимуме, чтобы она не заметила фальши. Я тот, кто ее от всего укроет». Она никогда не узнает, что стене страшно, иначе это не стена, а кусок картона, способную пасть от легкого ветерка. Ничего не бойся и знай, ты хозяйка моего сердца. Никто этого не изменит. С остальным справимся. Не натвори глупости без меня. Не шепчу. Специально, чтобы отец слышал и подумал над своим поведением. мило кивает и напоследок сама быстро целует. И я ухожу под вздохи мамы, гул отца и беспокойство своей женщины. Милана. Стоит только двери за спиной Дамира захлопнуться, как все внимание гостей сосредотачивается друг на друге. Никто из нас не понял, что случилось, кроме того, что их родственник от чего-то пострадал. Он просил не натворить глупостей, и я выполню его просьбу. Правда, для этого придется прямо сейчас быстро убраться и спрятаться в спальне. Не нравится мне отношение Самира Рустамовича. Он одним взглядом меня препарирует, заставляя съеживаться. Хочется укутаться в теплый плед, Настолько глаза мужчины обжигают холодом. Говорили же ему, не лезь в этот бизнес. Все ты со своей настойчивостью на этом браке. Аня, она сама выбрала Батура. Он ей просто приглянулся. Первая влюбленность девочки. А ты тут же замуж. Они даже познакомиться толком не успели. А потом у нашей девочки не было? Я тебе сразу сказала, дурной он, горячий. Все хочет кому-то что-то доказать. Вот допрыгался, теперь дочь слезы будет лить, потому что у кого-то шило в зад... Аня! Ого! Старичок, а голос громкий не хуже, чем у Дамира. Даже захотелось в ушки потеребить, чтобы заложенность снять. Мне помогает. Не ожидала, что Хасанов так способен срываться. При сыне что-то не кричал, только волком глядел и рычал. Но лучше пусть они между собой общаются, я смогу тогда незаметно уйти. Что, Аня? За дочь все решил? Еще и к сыну лезешь? лес и буду лезть. Все. Обо мне они точно забыли, иначе бы подстеснялись так говорить откровенно. Ты посмотри на нее, потасканная, вся в синяках. С какой помойки он ее подобрал? Хозяйка никакая, готовит невкусно, скромности и так-то ноль. Она не сравнится с... Нет, но это уже ни в какие рамки не лезет. Можете считать меня сумасшедшей, но я не позволю так о себе думать. Лучше поступлю как хамка, но сразу покажу будущему свекру, что не позволю подобным образом с собой обращаться. Других пусть обсуждает где угодно, но не в моем доме. «Возможно, и я тороплюсь такими поступками. Все же мы еще никто друг другу с Дамиром». Но раз не прогнал, раз защитил, значит, и правда не хочет расставаться. Если бы сомневался, разве не спрятал бы? Не стал бы оправдываться? Нет. Он даже перед уходом попросил дождаться, пусть и витиевато. Самир Устамович, пара резко замолкает и переводит ошарашенные взгляды на меня. Да, я тоже не ожидала, что прозвучит так рвано и хрипло, но что поделать? Меня трусит от страха и несправедливости. «Мне и отстоять себя надо, и им не нагрубить, чтобы семья семьей осталась. А это сложно. Я как по лезвию ножа сейчас иду. Одно неверное движение, и все. Я понимаю вас. Понимаю, какое впечатление могла произвести. Но вы меня не знаете. А ваш сын и близко не глупец. Хмыкает. А я? Ты мне нового ничего не сказала. Так почему делаете такие выводы? Я люблю Дамира ничуть не меньше, чем он меня. Разве это не должно заботить вас, как отца?» Чтобы вашего сына любили и уважали. Возможно, я не гостеприимна со стороны, но я немного в шоке от внезапного появления, растеряна, потому что не понимаю, как реагировать на нападки в свою сторону, но и ругаться с вами не хочу. Тогда уходи. Не верю я в твою любовь. Откуда он тебя вытащил из публичного дома? Ноги, наверное, хорошо раздвигал и всякими гадостями баловалась. Ничего, выветрится, у него это забудется. Уходи. Самир, прекрати. Он тебе не простит. Женщина пытается приструнить мужа, но ему не до этого. Вырывает руку из ее хватки продолжает. «Простит! Выветрит мысль об этой девке, и все будет хорошо!» В словах лещ пощечин бьют в самое сердце. Таких оскорблений не позволял никто в мою сторону. Даже муж в запале ярости. Слеза все же вырывается наружу, а голос предательски дрожит и теряет уверенность. «Плевать! Не позволю никому с собой так разговаривать!» «Какого же низкого вы мнения о собственном сыне!» «Да, я потасканная жизнью!» Вот только не так, как вам бы этого хотелось. Хотите знать, откуда синяки? Пожалуйста. Муж в честь развода решил подарок такой сделать. Сначала изменил, из-за него я потеряла ребенка, чуть с ума не сошла от отчаяния и раздирающей душу боли. А когда он понял, что разводу быть, обманул меня и сбил. Я чудом ушла от него целый невредимый. Если бы не домир Что? Так ты посмела его окрутить, будучи замужем? Да кто ты после этого? Господи, вы только это услышали. Вы правда... Нет, все, не хочу продолжать этот разговор. «Анна Викторовна, простите, пожалуйста, я не знаю, где тут и что, не сочтите за неуважение, простите». Выбегаю из кухни, еле сдерживая рыдание, не хочу никого видеть и слышать. «Зачем только сказала? Зачем подалась на поводу у чувств? Надо было молча все проглотить и уйти, дурочка. Но назад не отмотать, не вырезать ненужный фрагмент. Закрываюсь в нашей спальне, плачу в постели, прижимаю груди его подушку, хранящую такой родной запах, а завтра меня отсюда попросят». Самир Устамович вывернет все в свою пользу, Адамиру придется выбирать.